Глава 25. Хорхе. Ты уверен, что он здесь? спросила Арон, вглядываясь в темноту переулка. Тебе не кажется, что ситуация повторяется? насмешливо поинтересовался я, разглядывая парня на пассажирском сиденье. Буквально полгода назад мы также караулили Лукаса в машине, пока он торчал в магазине. Тогда мы пытались найти Луизу, а сейчас искали правду. Никогда бы не подумал, что все так легко и быстро изменится. Похоже. «Но не хватает действующих лиц», — хмыкнул Аарон. «Подумаешь, перестановка кадров», — фыркнула Луиза с заднего сиденья. «Где-то рядом с ней закопошился Матиас, скорее всего, с трудом помещаясь в тесной машине. Его колени то и дело упирались в мой зад». «Прекрати ерзать», — шикнул я, обернувшись назад. «Почему ты просто не купил машину чуть побольше?» «Уж прости, но я не собирался возить в ней тебя». «А теперь все заткнулись», — — прикрикнула Луиза. Послышался какой-то шум. Я усмехнулся, понимая, что она шлепнула брата по плечу. Рано обрадовался. Следом прилетело мне. И только Аарону достался легкий поцелуй в щеку. — вот такие милые, что аж тошно, — проговорил я, сосредотачиваясь на дверях клуба. — Ну, может быть, тебе стоило тщательнее подбирать слова в общении с девушками? Тогда тебя тоже бы кто-нибудь целовал. хидно начала Лу, просунув голову между сиденьями. Я едва сдержался, чтобы не затолкать ее обратно. Иногда красотка была раздражающей, как старшая сестра, которая вечно учит жизни, и больше всего бесила, что она, черт возьми, всегда права. «Как ты с ней живешь?» — я повернулся к Арону. «Она признает, что я сильнее», — коротко отозвался Ар, отвернувшись к окну. «А я делаю то, что она просит». «Вам бы книгу написать в соавторстве», — фыркнул Матиас. «Как выжить в идеальном браке?» «А как ты выжил с такой сестрой?» «С трудом», — усмехнулся блондинчик. Ло тут же исчезла в темноте заднего сиденья, послышались легкие удары и шипения. Она учила меня курить и купила первые презервативы, когда у меня появилась девушка. Рассмеялся он после. Кажется, я впервые слышал у него искренний смех с тех пор, как Марии не стало. Никто из нас не удивился, что только прошлое вызывало у него радость. Он уже долгое время им жил. «Вот видишь, ты не можешь на меня злиться, потому что я редко делаю что-то глупое», — пожала плечами девушка. Я выдохнул, доставая сигарету. «Это и бесит больше всего лух», — отозвался я. «Не всегда хочется поступать правильно, а иногда и вовсе не хочется ничего делать». «И все-таки ты начал философствовать. Это ты меня довела. Ты сам виноват», — воскликнула она, всплеснув руками. Послышался тихий смех, а Арону и Матиасу явно не хватало попкорна, они с любопытством наблюдали за нашим диалогом. Я уже успел тысячу раз пожалеть, что мы взяли их с собой, Луизу и Матиаса. Не знаю, с чем бы мы не справились с Ароном. Всего лишь проследить за Лукасом, поймать его с Лолой и задать парочку вопросов. Ну и в качестве компенсации за обман вежливо попросить исполнить мою маленькую просьбу. Идет. Это Лола. Высунулась Луиза, разглядывая девушку. Я закатил глаза. «Девушка, которая назвала тебя придурком?» Представляла ее немного иначе. «Совсем не твой типаж». «Какой же у меня типаж?» «Это явно не те девушки, которые водятся с ним». Луиза ткнула в Санчеса. Что ж, в этом она снова оказалась права. Хотя я ожидал от нее комментариев про Аннабель. Арон вышел из машины. Я, оставив препирательство, выскользнул следом за ним. «Будь на подхвате», — предупредил я Матиаса перед тем, как закрыть дверь. Лукас и Лола спускались по ступенькам. Девушка в обтягивающем ярко-алом платье, казалось, плыла впереди него, поглядывая себе под ноги. Лукас шел следом, сунув руки в карманы свободных брюк, с шеи свисала золотая цепочка, а руки украшали узоры тату. Выпендрежник. Я глянул на Арона, в котором уже не осталось ничего от привычного мне брата. Теперь здесь был тайфун. Глава целой семьи, человек, который заставил всех в участке заткнуться и уступить ему место ведущего детектива, так же, как он заставил заткнуться всех партнеров отца. Лола свернула за угол, Лукас, не заметив нас, пошел за ней, мы направились в ту же сторону. Уже за углом, а Рон поймал Лукаса за плечо, прижал к стене. Лола не успела вскрикнуть, я поймал ее, зажав рот рукой. Девушка выпучила глаза, разглядывая Тайфуна и Лукаса, прижатого к стене. Даже то, что Санчес был намного выше Арона, не добавляло ему преимуществ. Ар не боялся крови, не боялся делать грязные дела своими руками, не поручая их своим ребятам. «Теперь мафиози в твоем вкусе?» — почти шепотом спросил я, убирая ладонь от гуплолы, накрашенных ярко-розовой помадой. Она поерзала, пытаясь избавиться от моих рук. «В моем вкусе те, у кого есть что мне дать». «И что же дает тебе Лукас?» — язвительно спросил Арон, даже не поворачиваясь в ее сторону. Его глаза были прикованы к парню, который так и не произнес ни слова. «Он ведь не думал, что мы ни о чем не узнаем, верно?» «Не хочешь ответить?» — теперь Ар обращался к парню. «Мы знаем, что ты платишь ее отцу, вот только не понимаем, зачем?» — встрял я. Лука скинул взгляд на Лолу, затем на меня. «Отпусти ее, я все расскажу». «Слабак!» — яростно выплюнула девушка, задергавшись, словно змея в капкане. Я крепче прижал ее к себе. «Он пытается спасти твою шкурку, а ты раскидываешься такими словами, не думаю, что отец учил тебя такому, милая». Лола затихла, когда мой шепот обжег ее ухо. «Что, если она позовет подмогу?» — как бы невзначай бросил Ар. Я усмехнулся, ее бессилие приносило удовлетворение. Признаться честно, я не из тех, кто упивается своим положением, властью и силой, по крайней мере, в отношении девушек, какими бы стервами ни были, но сейчас... Сейчас во мне будто проснулась другая сторона, та, которая хотела хоть немного заставить ее пережить то, что пришлось пережить мне из-за ее слов. «Как я вообще могла повестись на тебя? Ты мало того, что далек от закона, так еще и без семьи», «Я ничего не получу от отношений с тобой, и это малая часть того, что она говорила». «Боже, это ведь почти то же самое, что анабель услышала от меня в кафе». Захотелось прописать самому себе по лицу. «Ты ведь приехал не один?» — поднял брови Лукас. «Кажется, ему и самому хотелось с нами поболтать». «Позвони Матиасу», — обернулся ко мне Аарон. Я кивнул, перехватил Лолу одной рукой, другой набрал номер мальца, и всего через минуту он уже уводил Лолу в машину, а я надеялся, что знакомство с Луизой запомнится ей надолго. А Рон отпустил Лукаса, но не отошел, я тоже оказался рядом с ним. «Интересно, что в твоей компании делает дочка бывшего мэра?» «Еще интереснее, почему ты просил ее вытащить твоего отца», — добавил я, сложив руки на груди. Лукас опустил голову вниз, словно провинившийся школьник, сунул ладони в карманы брюк. Светлая челка упала на лоб, но даже так в его теле виднелось напряжение. Это не просто подстава. Это что-то большее. Нужно лишь надавить посильнее. «Почему ты не сказал братьям об аресте?» — хмыкнул я. «Один из них чуть не снес мне голову. Ты ведь потом сломал ему нос!» — внезапно отозвался он. Но они все равно не знают, что предатель — это ты, — подвел итог я. Санчи снова сжал челюсть, будто боролся с самим собой. Наверное, тяжело осознавать, что ты разрушил все, от чего твоя семья добивалась долгие годы. Лукас, мы выполнили свою часть сделки, — устало проговорил Аарон. Но если ты намерен все разрушить, то я без промедления объявлю вам войну, которой твой отец так сильно добивался. Вот только вам в ней не выстоять. «Сейчас наши позиции сильнее. На моей стороне большая часть элиты, а еще итальянцы». Лукас шумно выдохнул, поправил волосы. Мне нравилось в нем то, что парниша умел соображать, когда это нужно, умел извлечь выгоду из любого положения. И я был уверен, что война им сейчас не по карману. Просто там крылось что-то еще, что-то очень личное, чем он бы так просто не стал делиться с нами. Все-таки мы не лучшие подружки». «Послушайте, я не собираюсь вас подставлять», — выдохнул Лукас, по очереди разглядывая то Арона, то меня. «Но...» «Мне нужно, чтобы отец надолго сел, и Лола не должна об этом знать. Серва разболтает обо всем. Отец не станет церемониться и убьет меня, а я еще хочу пожить», — выпалил он, будто боялся передумать. «Вот это, пожалуй, интересно. Я не сомневался в том, что Лоле доверять нельзя». Как и в том, что Карлос убьет его, если узнает. «Откуда такое желание?» — не унимался Тайфун. Лукас затравленно взглянул на него. «Это личное!» «Не заставляй делать тебе больно!» В «Рот бьет, мать! Ясно? Если я убью его сам, то не получу ничего! А так есть возможность сделать все по-тихому!» — выплюнул парень, кажется, желая быстрее от нас избавиться. «Он не врал! Об этом говорила его реакция!» Лукас Санчес смущался. «Если бы я не видел этого своими глазами, то ни за что не поверил бы, что такое возможно». А Арон кивнул, отходя в сторону. «Карлос сядет надолго, если не дашь вмешаться отцу Лолу», — проговорил тайфун. «Но играть тебе все равно придется. Особенно, когда будешь видеться с Карлосом в тюрьме». «Без тебя разберусь», — буркнул он, толкнул арона плечом и направился к выходу из переулка. Я нагнал его, пытаясь правильно подобрать слова. Все-таки после его откровенности, может быть, и мне стоило открыть душу. Это не самая худшая моя идея, поэтому я задал вопрос, ради которого здесь оказался. Лукас, что удивительно выслушал, сведя брови к переносице, и скупо кивнул. «Дам знать, если получится». «Спасибо». «Сунь себе в зад», — отозвался он, открыл дверь моей машины и, схватив Лолу за локоть, вытащил наружу. «Мы уходим». «Все им рассказал», — недовольно спросила она. «Не переживай, Лола. Твои секреты и так знает весь город», — любезно отозвался я. «Катись к черту!» «Это уже не актуально», — отозвался я, забираясь в машину. Аарон уселся рядом. Я выехал со стоянки клуба, направившись к дому Аарона. «Мы верим ему», — уточнил я спустя время. «Думаю, да. Смысл о таком врать». Кто его знает? Тебя за фальсификацию улик тоже могут приплести. Это лучший способ избавиться от тебя и показать всем, что из себя представляет полиция. А Каррос в это время прибрал бы к рукам предприятия и доверенных лиц. Они легко метнутся под его крыло, чтобы избежать ареста. Ты заставляешь меня сомневаться в собственных идеях, хмыкнул Аарон, опустив голову на запотевшее окно. Просто пришей к делу все, что можешь, чтобы обезопасить себя. Даже если это подстава. «От других дел он не открестится». «Уже», — глухо отозвался Ар. «Я подключил даже аресты Томаса». «Тогда мы можем поверить Лукасу». «Или можем убрать его», — вдруг предложил он, прикрыв глаза. Я мельком глянул на него и покачал головой. «Пока он нам нужен». «Знаю. Да и мне не хочется нарушать свое слово». В машине воцарилась полная тишина. Мы все знали, что происходит что-то странное, что-то, к чему, возможно, нельзя подготовиться. Эта игра становилась опаснее, потому что раньше Карлос Санчес казался далеким, недосягаемым, почти мифическим. Лукас изредка путался под ногами, пытаясь доказать свою силу, а мы каждый раз опускали его с небес на землю, но сейчас... Сейчас на кону стояло слишком многое. Карлос легко мог выпутаться из всех обвинений с его обилием адвокатов. Лукаса легко мог нас подставить. Но мы все равно рискнули, поздавили на кон все, как и всегда. Либо победа, либо смерть. И в этой битве мы не могли проиграть, для нас не существовало такого исхода. Я остановил машину около дома Аарона, Луиза и Матиас вышли почти сразу, а ар задержался, разглядывая меня. «Уверен, что не хочешь остаться». Я отрицательно качнул головой. «Поеду к себе и просплю до обеда», — усмехнулся я. Не у всех ведь под боком посапывает красотка. «Когда-нибудь я точно врежу тебе», — улыбнулся он. «Спокойной ночи». «До встречи», — бросил я уже, когда дверь захлопнулась за ароном. Я завел машину и выехал на пустующее шоссе, не включая музыку и несмотря по сторонам. Хотелось быстрее оказаться в квартире, в которой пустота в груди ощущалась острее, словно моя душа, доска для дарцев, в которую то и дело прилетали дротики. Иногда мне казалось, что я начинал скучать по этой зияющей дыре, будто не умел жить по-другому. Вот и в этот раз я вошел в квартиру. Впервые с тех пор, как все разгромил, как здесь побывала Аннабель. Все это время я провел в доме Аарона, сейчас же приехал на обломки чего-то едва забытого и точно решил, что между мной и Аннабель больше ничего не может быть. И не из-за того, что сделала она, а из-за того, что сделал я. Не смог защитить ее и Генри. А уж после того, что она увидела в клубе, у меня и вовсе не было шансов. Кажется, я был слишком наивен, когда думал, что, подобно Аарону, могу завести что-то вроде отношений и семьи. Я не имел на это права. Может, поэтому что-то под ребрами так сильно тянуло? Наверное, эта судьба наказывала за все поступки, что мне пришлось совершить. Телефон зазвонил, разрушая тишину. Признаться, для пятницы в этом районе сегодня было как-то слишком тихо. Даже непривычно и жутко. Я, не глядя, ответил, поднеся телефон к уху. На конце провода раздались тихие рыдания. «Лу, ты просила позвонить, если я пойму, что не справляюсь!» Раздалось на грани истерики. Сердце забилось быстрее, когда в голосе я узнал Аннабель. И почему ее слезы тоже вызывали боль? «Что, черт возьми, со мной не так?» Что я должен сказать? Должен ли что-то сказать? Но ведь я не Луиза. Боже, почему этот день просто не мог закончиться? Вот только я, не Лу. Голос Охрипы походил больше на скрип ржавых петель. Она ойкнула, кажется, вмиг успокоившись. Черт! Так меня еще не называли, усмехнулся я, а внутри надеялся, чтобы этот разговор не заканчивался. Я так и стоял посреди коридора, прижимая телефон к уху и вслушиваясь в ее прерывистое дыхание. На заднем фоне, кажется, плакал Генри, и теперь я понимал причину ее состояния. «Я случайно» — выпалила Анна, а затем сбросила вызов. Не знаю, зачем я все это делал. Ради нее, Генри, или даже самого себя, но я схватил ключи от машины, пиджак и вышел из квартиры. Отношения с Аннабель принесли кучу боли, а я, как придурок, срывался к ней по первому звонку, который даже предназначался не мне. Когда-нибудь она позвонила бы мне, доверилась бы по-настоящему. Мне не хотелось об этом думать. Почему-то мысли, что я навсегда останусь просто кем-то для нее, причиняли дискомфорт. И когда я замер около ее двери, как несколько недель назад, мне снова захотелось уйти. Что я здесь забыл? Этот вопрос все крутился в голове навязчивой новостной лентой, от которой я не мог избавиться. А потом я вспомнил ее слезы и, пересилив себя, постучал. С той стороны раздались шаркающие шаги, дверь открылась, а на пороге возникла Аннабель с растрепанными волосами, покрасневшими глазами и мокрыми щеками. Так и хотелось прижать ее к себе, успокоить, сказать, что все будет хорошо, но я только сунул руки в карманы брюк и отвел глаза. «Привет». «Ты?» — шмыгнула она, утерев щеки рукавом кардигана. «Ну я, да». Разочарование кольнуло где-то внутри. «Конечно, я не жду, что ты кинешься мне на шею, но...» «Когда ты в последний раз спала?» Она глупо моргнула, будто пыталась понять, что я спрашивал. Сердце сжалось от того, как сильно хотелось спрятать ее на своей груди и дать отдохнуть. она выглядела изможденной, уставшей, на грани срыва. Ужаснее был только ее взгляд, когда она увидела меня в клубе. «Вчера?» «Мне плевать, что ты обо мне думаешь». Конечно, я врал. Мне хотелось, чтобы она думала обо мне так же, как я думал о ней, чтобы она чувствовала то, что чувствовал я. Хотелось, чтобы она посмотрела на себя моими глазами и поняла, насколько прекрасно даже в потрепанном кардигане и в заляпанной футболке». Я шагнул в квартиру, закрыл за собой дверь, сдвинув Аннабель дальше по коридору. Генри все еще плакал, надрываясь так сильно, что уши непроизвольно начинали болеть. И как она еще держалась? Неудивительно, что Анна решила позвонить красотке. Я бы сошел с ума в первые пять минут. Я молча прошел в комнату и взял Генри на руки. Анабель даже ничего не говорила, молча села на кровать, наблюдая за тем, как я медленно покачивал Генри одной рукой, пока другой пытался подхватить бутылочку. Сиди, буркнул я, заметив, что Анабель собиралась подняться. Девушка послушно села, опустив ладони на колени. Темные круги под глазами выделялись даже в темноте. Я перепробовала все, шмыгнула она, глаза снова наполнялись слезами. А он все никак не хотел спать. Боже, я ужасная мать, даже с ребенком справиться не могу!» Она уже не скрываясь плакала, а я с силой сжимал зубы, чтобы не кинуться успокаивать ее. Я ведь обещал самому себе, что буду держаться от нее подальше, что не подвергну ни ее, ни Генри риску. Но какого-то черта торчал здесь. У всех бывает. С Генри будет происходить и не такое, так что не нужно плакать. «Ты неплохая мать!» — скупо припечатал я, покачивая малыша. Он затих, но еще изредка всхлипывал, медленно проваливаясь в сон. В комнате повисла тишина. Аннабель больше не плакала, Генри тоже, а я не находил слов. «Да и что можно сказать?» Я собирался уйти, сразу как малыш уснет. Аннабель не сводила с меня глаз, будто думала, что стоит ей моргнуть, как я растворюсь прямо в воздухе, а Генри снова разразится слезами. Я плавно покачивал его, держа бутылочку. «Знаешь...» — тихо проговорил я, мельком глянув на нее. Она встрепенулась, все же моргнула и уставилась на меня с еще большей внимательностью. «Тогда в клубе...» «Не нужно...» — резко оборвала она, выставив руку вперед. Я поджал губы. «Ничего не было...» — все же закончил я. «Она как раз уходила, когда ты пришла». «То есть мне следовало прийти чуть позже?» — язвительно хмыкнула Аннабель, сложив руки на груди. Я закатил глаза, отставил бутылочку в сторону. «Нет, ты пришла вовремя, но не дала мне объясниться. Я еще и виновата в том, что ты трахнул какую-то девицу?» Кажется, этот разговор подействовал на нее сильнее кофеина. Она пельскочила на ноги, и я был уверен, что если бы сейчас не держал Генри на руках, она бы меня ударила. «У меня с ней ничего не было», — с нажимом повторил я, зная, что она все равно мне не поверит. «И ни с кем после тебя не было». Уже тише, — добавил я. набель ничего не ответила, поджала губы и отвернулась, а потом и вовсе залезла в кровать, почти с головой спрятавшись под одеялом. В спальне повисло молчание, которое нарушалось только тихим сопением малыша. Я даже позавидовал тому, как Генри сейчас хорошо спал. Мне этой ночью точно не светит сон. Я опустил малыша в кроватку, обернулся к Анабель. она прикрыла глаза, свернувшись на самом краю кровати такая маленькая и хрупкая. Я не сдержался и поправил ее одеяло, а затем направился к выходу из квартиры. В гостиной не горел свет, везде царила темнота, прерываемая лишь огнями ночного города, что виднелся из окна. Я не хотел задерживаться. Каждая секунда в этой квартире делала еще больнее, вонзала нож еще глубже. И когда взгляд зацепился за мольберт в углу, и картину на нем, сердце дрогнуло. Пропустила удар и зашлось в ускоренном темпе. Там, на небольшом холсте, виднелся рисунок. Темное небо, усыпанное звездами, неспокойное море и одинокий силуэт в черном пальто. Я стиснул челюсти и сжал ладони в кулаки. Нужно быстрее убраться отсюда, потому что если проведу в этой квартире хоть еще несколько секунд, то точно останусь. Уже в коридоре до меня донесли тихие шаги босых ног. Я не успел обернуться, как тонкие руки Анны обвили мой торс. Она всем телом прижалась к моей спине, и, черт возьми, в этот момент я был готов заплакать, но я неподвижно стоял, прислушиваясь к ее тихому дыханию. Она уткнулась носом мне в лопатку и обнимала так крепко, что, казалось, ничто не сможет отцепить ее от меня. Я не хотел уходить. «Пожалуйста, останься». Она не хотела отпускать. Я даже подумал, что эти слова мне послышались, но тут пальцы Аннабель сжались в замок на моем животе. Я тяжело сглотнул, ненавидя себя за то, что собирался сказать. Не могу. Хорошо, что я не видел ее глаз. Наверное, уходить проще, когда не видишь немую мольбу во взгляде и когда не видят твою. Почему? Потому что должен уйти. «Потому что мне безумно больно», — еле выговорил я, борясь с желанием накрыть ее ладони своими. «Что мне сделать, чтобы ты остался?» «Ты ничего не сможешь сделать», — прошептал я, прикрыв глаза от того, как сильно хотел выполнить ее просьбу, но я все же ушел, оставляя ее одну посреди гостиной. Это выглядело как самая большая ошибка в моей жизни. Это ощущалось как самая большая ошибка в моей жизни, но я все равно вышел на улицу и закурил, будто это могло уменьшить дыру в груди. Я затянулся, поднял взгляд на ее окно. Воображение упорно рисовало картинки того, как она до сих пор стоит посреди гостиной. Наверняка беззвучно плакала. К черту! Сигарета полетела на землю.